Глава пятая. Бывший муж. 17 апреля, понедельник, 16 часов. Входную дверь квартиры погибшей Бруновой открывали в присутствии двоих понятых. Соседки по лестничной площадке и черноволосого парня, которого встретили на лестнице и обязали к участию. Тот хоть и был против этого, но задержаться ему пришлось. Пока Курочка записывала их личные данные, и престарелая соседка делилась своими переживаниями. Эх, Надя, Наденька, такая хорошая женщина была. Всегда с улыбкой, всегда поздоровается. Бывало, встретимся у подъезда, она с вопросом. Как ваше самочувствие? Такая приветливая, добрая, внимательная. Елена Брунова вставила ключ в замочную скважину, провернула его, и дверь сразу подалась. Она с тревогой обернулась надуло Тот быстро отреагировал. Что-то не так? Все не так, растерянно обронила Елена. Мама всегда закрывала на два замка и два оборота. В таких вопросах она была педантичной. — А теперь? — уточнил Сафаров, который прозевал момент открытия двери. Дверь была заперта на один замок и на один оборот. Дул первым шагнул в прихожую. — Значит, кто-то здесь уже побывал? — он обернулся. — Сафаров? — я отозвал Сто. — После осмотра из-за подъездной камеры и просмотри с понятой, за какой период. «За три последних дня, включая сегодняшний, слушаюсь». «Тимофеев!» — Сергей Дуло нащупал глазами криминалиста и распорядился. «Снимешь все пальчики, которые найдешь. Будем действовать методом исключения. Может, чего и выловим». «Есть снять все пальчики!» — без особой охоты ответил он. «Да, и еще осмотри замки на предмет подбора ключей». «Это без надобности!» — ответил Тимофеев. Ключей, как и сумочки, при дамочке не было, значит, вошли с ее собственными. Я тоже так думаю, но проверить надо. Вся группа, включая понятых, перешла в гостиную. Сергей Дул обратился к Елене. Теперь многое зависит от вас. Смотрите внимательно, что в квартире не так. Чего не хватает или что окажется лишним. — Здесь ты хватил, — ухмыльнулся Тимофеев. — Лишнее. Надо же такое придумать. Делай свою работу. Огрызнулся Сергей. Все, что происходило дальше, выглядело так. Елена ходила по комнатам в присутствии дула и понятых, заглядывал во все шкафы и уголки квартиры. Круг замкнулся в гостиной, она указала на полку. Здесь всегда лежали деньги. В прямом доступе недоверчиво осведомился Сафар. Так сложилось. Когда-то мама хорошо зарабатывала на продажах химических реактивов. И на этом месте всегда лежали стопки купюр. Тогда она измеряла их сантиметрами, но потом все изменилось. Большого достатка не было, но деньги лежали здесь. Ваша мать держала деньги на вкладах? Этого я не знаю. Но карточкам она не доверяла, боялась мошенников. ло прошел к шкафу. Какая сумма здесь могла находиться? Тысяч триста, как минимум. Может и больше. Еще раз, проверьте все отделения. Возможно, ваша мать сменила место хранения? Элина прошлась по соседним отделениям, выдвинув ящик, порылась внутри. Потом растерянно бронила. «Ой!» «Что?» Дуло вплотную приблизился к ней. «Говорите!» «Здесь лежало мамина золото, а теперь пустые коробки». «Много было?» «Да нет, она не любила драгоценности. Кое-что осталось от бабушки, что-то дарил отец. Предметнее вспомните? Два колечка, цепочка, серьги, две или три пары. Все недорогое, простецкое». Стоявшая поблизости, понятая, сделала шаг вперед. «Наверное, их украли». Сергей Дула с иронией взглянул на нее. «Просто с языка сняли. Спасибо». «Бедная Надя. хорошая была женщина». Именно на этом патетическом возгласе в квартиру бежал взволнованный пожилой мужчина и, не останавливаясь, бросился к Елене. Та разрыдалась и припала к его груди. «Папа, ее убили». «Знаю, доченька, знаю. Мне позвонили. Прости, я сама не смогла». «Кто вам звонил?» — Сергей поступил к мужчине и предъявил удостоверение. Старший следователь дула Звонила какая-то курочка, велела явиться на допрос. «Я бывший муж убитый, Брунов Виталий Николаевич. Идемте на кухню», — распорядился Сергей. «Мы здесь мешаем криминалисту». «Вашу дочь уже опросили, теперь пришел ваш черед». Мне назначено на завтра в управление Я здесь решаю, где и когда. Идемте». Пройдя на кухню и усевшись на табурет, Бруно зло проговорил, «Вы должны найти этих подонков». «Ищем». Сергей опустился на стул и вытащил из папки протокол, заполнив нужный граф и спросил, «В каких отношениях вы были с вашей бывшей женой?» «В нормальных. А вот у меня есть другие данные». «Послушайте». Брунов твердо взглянул на следователя. «Что было, то прошло. Мы давно примирились. У нас общая дочь. Это мне известно, но все же...» «Никаких «но». Я просил Надю и точка». Сергей Дулов встал и, прежде чем выйти из кухни, предупредил. «Ждите здесь». Вернувшись, через минуту с криминалистом снова заговорил. «Нам нужны ваши отпечатки пальцев». «Меня подозревают в убийстве?» – вскочил Брунов. «Да вы сумасшедший!» «Сядьте!» — приказал ему Дула. Потом рискнул пошутить. «Не бойтесь, больно не будет!» этот три пальчика на правой руке, указательный, средний и безымянный», — предупредил Тимофеев и поставил на стол небольшое устройство. «Просто приложите, начнем с указательного». «Пожалуйста!» Брунов стоически выдержал унижение, и криминалист взялся за телефон. «Сейчас же отошлю в управление, минутой через три все узнаем». Недолгое молчание нервно прервал Брунов. «Есть у вас закурить?» «Берите!» — Тимофеев протянул ему пачку. «Зажигалку?» «Я сам». Брунов поднялся со стула и взял с подоконника спички. Закурив, приоткрыл окно. «Скоро вы там?» «Не терпится сесть в тюрьму?» — пошутил Сергей. «Оставьте свои солдафонские шутки!» — взорвался Брунов. «Вы говорите законопослушным гражданинам?» Звук пришедшей эсэмэски заставил всех напрячься, — Дула спросил. «Ну, что?» Криминалист Тимофеев вздохнул и, прежде чем выйти с кухни, уверенно произнес. «Стопроцентное соответствие!» «Ну что, гражданин Брунов, будем отпираться или сразу с повинной?» — спросил Дула. «Не говорите ерунды!» На этот раз он был совершенно спокоен. «На стуле, к которому была привязана ваша бывшая жена, нашли ваши отпечатки?» «Покажите мне фото», — потребовал Брунов. «Вот, пожалуйста», — Сергей Дула протянул ему пачку снимок. Пересмотрев их все до последнего, Брунов с каменным лицом произнес. «Этот стул из моего гаража. Я много раз использовал его. С большой долей вероятности на нем остались мои отпечатки». Но Дула стоял на своем. «Признавайтесь, что они поделились с бывшей женой. Квартиру, гараж». Брунов брезгливо ухмыльнулся. От своей доли в квартире я отказался, у меня есть своя. Грошом пользуюсь редко, он замкадом на другом конце Москвы. Мы с Надей не делили его, использовали в качестве склада для разного хлама. «Да, ну может, у вас и алиби есть?» – осведомился следователь. «На какое время?» – деловито уточнил Брунов. «Субботний вечер и ночь субботы на воскресенье. В это время я пребывал в шестиместной палате второй кардиологии Боткинской больницы. В настоящее время, продолжая лечение, отпросился на несколько часов. Кто может подтвердить ваше алиби? Задавая этот вопрос, Сергей почувствовал себя дураком. Брунов так не считал, он просто ответил. Любой из пяти соседей по палате и дежурная медсестра. Той ночью у меня случился сердечный приступ, чуть богу душу не отдал. Опустив глаза, Сергей вытащил телефон и позвонил курочке. «Не да, срочно езжай в Боткинскую во вторую кардиологию». Проверь, находился ли там Брунов Виталий Николаевич вечером в субботу и в ночь в субботу на воскресенье. Еще вопросы ко мне есть?» — поинтересовался Брунов. «Есть!» — сердито бросил Сергей спросил. «Какой размер обуви носите?» «Сорок четвертый». Сергей Дуло поднялся с места и вышел с кухни. Отыскав прихожей Тимофеева, полголоса осведомился. «Размер отпечатка обуви в грязи определил?» «Ну да!» Не отвлекаясь от дела, ответил тот. Какой номер? уточнил следователь. Сороковой. Мужичонка видать хлипкий. Сергей постоял с минут, потом почесал в затылке и разочарованно бронил: "Ясно."